Глава 16 Гарло а к ювелиру к какому пойдём?» «Ой, Равалейна, к мастеру Шаршу боязно идти». «Почему?» «Он лучший на весь город. Уж на что я женщина бедная, а его имя даже и я знаю. Он, сказываю, для Тиргуса всякое делает, и для его ближних. Значит, точно пойдём к нему». Я знала, что выгляжу сейчас как простая селянка. У меня мозолистые руки и платье из холстины. Моими шлёпанцами на земле даже бомж бы побрезговал. Но, и это самое главное, у меня необычный акцент. Я грамотная и умею считать, читать, писать. Если меня не устроит цена, я смогу отказаться. Но обмануть меня он не сможет. Гарла, сколько могут стоить такие серёжки из монеток, если продавать? «Ну, наши-то так и стоят, серёжка как монета, а вот твои больно красивые, работа тонкая, у нас так и не делают. Думаю, тинга по три-четыре можно за каждую взять». «Вот пошли посмотрим, так ли это. Ты только дорогу спроси». Дорогу нам показали быстро. Очевидно, в городе мастера знали. Лавочка была с толстенной деревянной дверью, но со стеклянными окнами в распахнутых створках стоял здоровый молодой мужик в кожаной жилетке, поверх белой рубахи и с двумя ножами на поясе. Стоял он как-то так, что было не слишком понятно, можно ли войти. «День добрый, уважаемый, это ли лавка мастера Шарша?» Мужчина с сомнением глянул на нас, но посторонился и даже коротко поклонился. Очевидно, это охранник, и он не вправе сам решать, кого впускать, а кого нет». Внутри после солнечного дня мне показалось слишком сумрачно. Я даже не сразу увидела в лавке живого человека. Никаких застеклённых витрин, никаких образцов на продажу. Это помещение скорее напоминало мастерскую. Стол, стоящий вплотную к окну, был завален различными инструментами. Часть из них лежала в строгом порядке, а часть, очевидно, та, которой работал мастер, была разложена без всякой видимой системы. Рава Шарш оказался достаточно молодым мужчиной, чуть полноватым и круглолицым, белокожим, снежным акварельным румянцем. Такое простодушное лицо вполне бы подошло пекарю, если бы не слишком внимательный взгляд. Ощущение было как от сканера, которым считывают штрих-код. Взгляд прошёлся по мне сверху вниз и ещё раз снизу до лица. Уж не знаю, что он там увидел, но обратился он не к Гарли, старший по возрасту, а ко мне. «Светлого дня, почтенные! Что угодно, молодой госпоже!» «И вам, Света, в душе, Рава Шарш. Можете обращаться ко мне, Рава Лейна. У меня есть несколько интересных вещей и искусной работы. Я хотела бы предложить их вам, если мы сойдёмся в цене». Мастер показал рукой на свой стол. Я достала две монетки по пятьдесят копеек и одну десятку. Рассматривал он их долго. Даже воспользовался лупой. Настоящей стеклянной лупой, оправленной в тяжёлую медную рамку с длинной ручкой. «Скажите, Рава Лейна, в какой стране изготовляют такое?» Я совершенно серьёзно прогнала ему сказочку про Россию. «А что я ещё могла сказать?» «Как же ваши мастера добиваются такой точности и тонкости изделия?» «Боюсь, Рава Шарш, ничего стоящего я вам не скажу. Думаю, что эти монеты делают на станках» ну, что-то подобное лесопилки, где дерево пилят с помощью силы воды. Ваши станки работают также с помощью воды. Равашарш, я просто женщина и никогда не была в таких мастерских. Давайте перейдём к оценке. Да-да, ну конечно, госпожа. Я готов предложить вам за маленькую монету десять грант и двадцать за большую. Я усмехнулась и просто смотрела ему в глаза. Он немного смутился. Сколько же вы хотите? «За маленькую монету я хочу полтинга, и тинг за большую». «Это немыслимая цена, госпожа». «Равошарж, я видела местные монеты в украшениях. Согласитесь, что вряд ли вам или другим мастерам удастся создать такую же, как эти. Это ведь не просто кусочки металла, а именно очень тонкая работа, доступная только богатым людям. И больше таких монет нет ни у кого». Торговались мы не слишком долго. Я видела, с какой нежностью мастер поглаживает десятирублевую монету и стояла насмерть. Из мастерской я вышла, став богаче на девять серебряных тингов. Это были очень приличные деньги на хозяйство. Одну десятку я все же решила оставить себе на память. А дальше началась просто вакханалия покупок. Начала я с обуви. Мне нужны были обычные шлёпанцы, потому что мои, мало того, что были плохо сделаны, так ещё и не слишком надёжны. Несколько раз ремешки просто отваливались. Обувь была дорогая. Туфли, некая помесь балеток и калош стоили 10-12 гран. Как не жалко было мне денег, но ноги было жальче. Перемерив кучу обуви в трёх разных лавках, я истратила целый тинг. На эти деньги мне сложили в корзинку две пары кожаных шлёпанцев, балетки поприличнее, чем в первой лавке, и что-то вроде коротких полусапожек на осень. Ткани вырвали у меня из бюджета ещё полтора тинга. Пришлось вернуться на корабль и сложить багаж. До вечера я успела заглянуть в гончару и заказать кучу разной посуды. Часть для работы, чтобы варить краски, часть для приготовления еды, нормальные формы и горшки с крышками. Больше всего мастера удивила идея рукомойника. Он не мог понять, зачем делать дырку в новом горшке. Их я заказала аж 2 Один повешу на улице, второй в доме. К сожалению, в этот раз забрать то, что я заказала, не получится. Мастер обжигал изделия тогда, когда набиралась полная большая печь. Но до этого еще пара недель, так что я просто внесла аванс в половину стоимости и договорилась, что моя посуда будет ждать до следующей поездки. Уже вечерело, когда мы вернулись на корабль. Поужинали вместе со спутниками и легли спать. На завтра еще очень много дел. Утром гарла подняла меня рано. Умылись, мужчины уже ушли, я даже смогла обтереться влажной тканью, хотя утро было и прохладное, и надела чистое платье и новые кожаные туфельки. Очень неудобно носить с собой мешок со всякой мелочью. Нужно будет придумать дамскую сумочку». И мне нужен хороший яркий пояс, но сейчас нас ждал Торг. Одеяло Гарлы вчера так и не продали, поэтому торговать мы идем вместе. Торг находился недалеко от причалов. Вчера вечером подошло еще два больших судна. Сегодня выходной день, и нужно поторопиться, чтобы занять удобные места. Мы решили с Гарлой занять одно на двоих, так будет дешевле. Варша, мужчина, который вчера пытался продать ее одеяло, отдал ей небольшую деревянную пластинку с выжженным узором, местный чек, подтверждающий, что за товар уплачен налог. Место мы выбрали удачное, в центре рынка. Гарла кинула на прилавок одеяло, а я протянула тонкую веревку между двух столбиков, поддерживающих навес, и накинула на нее разноцветные нитки бус. Через некоторое время по рядам пошел сборщик налогов с охраной. За бусы с меня взяли два грана и выдали такую же пластинку, как гарли. За место я заплатила еще один тинг. Место у нас было одно на двоих, так что гарли платить не пришлось. За тинг мы сможем здесь стоять хоть до вечера, но если не продадим сегодня, завтра нас снова возьмут за место. В ряду навесов, где мы собирались торговать, продавали ткани, был прилавок с мехами, обувь, нитки и всякую женскую мелочевку, ленты, тесьму, булавки и иголки. Один из прилавков заняла молодуха с травами, духами, чем-то вроде пудры и прочими радостями. Вот на ее покупателей я посматривала очень внимательно. Мне нужна была не слишком молодая женщина, которая может себе позволить потратить деньги на внешность. Богатая, то есть. И такую даму я увидела ещё до полудня. Лет 37-40, яркое платье, несколько колец на руках, крупные серьги. Её сопровождала молоденькая некрасивая служанка с большой корзиной, забитой всякой мелочью. То, что доктор прописал. К этому времени мы продали уже одно одеяло. Гарла успела пробежаться по рядам и купить себе ниток. Я продала десяток бус. Цену я выставила в 10 гран, но не продавала меньше семи. Отдельные бусины, которые я собиралась пустить на серёжки, продавались по одному грану штука. Их тоже покупали. Кто пару, а кто-то и по одной. Оставив гарлу присмотреть за товаром, я догнала женщину и обратилась к ней. «Светлого дня, почтенная госпожа!» Дама посмотрела несколько надменно, кивнула свысока и пошла дальше. Служанка заспешила за ней. «Вот же зараза какая! Даже ответить ей трудно! Посмотрите, госпожа, такого больше нет ни у кого на рынке!» В руке я держала золотой футлярчик с помадой. «Ну, конечно, он не золотой, но выглядел он по местным меркам очень дорого, и я это понимала». Заинтересовалась она сразу же. «Что это такое?» Я посмотрела ей в глаза и повторила. «Светлого дня, почтенная госпожа!» Поняв, что иначе она не добьётся от меня ответа, дама наконец-то снизошла. «И тебе, Света, в пути, девушка!» «Вы можете обращаться ко мне, Рава Лейна, предложила я. Смотреть на её лицо было сплошное удовольствие. Блеск футляра притягивал её взгляд. Она явно из породы богатеньких и надменных дур. Слишком уж норовит подчеркнуть свой статус богатой, обращается к незнакомой женщине на «ты», Явно ощущает себе не такой, как все. Всегда любила обламывать таких. Чтобы она не сорвалась с крючка я открыла помаду и выкрутила бордовый столбик с блёстками. Посмотрела ей в лицо и поняла, никуда она не сорвётся. За серебристый лак для ногтей и помаду я получила две золотые монеты. Хотя сперва цена её шокировала, но я наотрез отказалась уступить хоть один грант. Я даже обманщицей себя не чувствовала. Такая косметика на этой планете в единственном экземпляре.